Зря я решил, что меня так просто отпустят. Военные тоже не дураки. От Красной площади я далеко не ушел. Меня начали окружать еще на ней. Но я этого не заметил. И когда прошел до конца гума и свернул за угол, меня попытались поймать. С двух сторон совершенно безлюдная улица. Выехали шелестяшинами по асфальту две черные «Волги» и преградили мне дорогу. Я оказался в тупике. Повернувшись назад, я обнаружил, что на Красной площади уже стоят ряды людей в защитной форме. И как они успели разогнать всех зевак? Ряды расступились, и вперед вышел уже очнувшийся Сергей Иванович. «Ну что, по-хорошему вернешься или с шумом?» — спросил он, потирая шишку на затылке. «По-хорошему разойдетесь или разогнать?» — в свою очередь спросил я. Вообще-то странное дело. Раньше за мной никакой кровожадности не наблюдалось. И уж тем более я никогда не дрался. А тут легко оглушаю двух военных, да еще и спокойно прикидываю, как разогнать взвод солдат. Да я даже в школе никогда ни с кем не дрался. Не умел. Хотя, наверное, это все из-за боли. Она меня уже откровенно начала бесить, и я понял, что порол любого, кто будет пытаться мешать мне дойти до спасительного метро. Из-за спины главного вышел слегка пошатывая Снестеров. Вот он, гад! Давайте, отправьте его опять в больницу, — предложил ученый. Наверное, я его слишком сильно ударил, обиделся, видать. Зря вы так, все равно сбегу от вас, — сказал я, ища взглядом, куда бы рвануть. Сергей Иванович посмотрел на меня тяжелым взглядом. «Все равно без нас тебя убьют. Сектанты, в отличие от тебя, могут управлять своими способностями в полной мере». В этом он был прав. Вот только в полной ли мере? Кто вообще знает эту меру? «А может, я сам разберусь?» — возразил я. Тут появилась Лида. Она зло посмотрела на меня и что-то тихо сказала главному. Тот кивнул, и Лида пошла в мою сторону. «Ну что теперь собираешься делать?» — спросила она, подойдя ко мне. «Хороший вопрос. Вот сейчас размету ваши взводы и пойду домой пить чай», — ответил я. Я не стал признаваться, что кроме чая у меня дома больше ничего и нет. «И с чем ты собрался выступить против вооруженных автоматами спецназовцев и снайперами?» Осведомилась она, показав рукой сначала на ряды зелененьких, а потом на ближайшую крышу. Вот о снайперах я не подумал. Это минус. Что-нибудь придумаю, но в лабораторию я не пойду. Это факт. Тогда у меня есть предложение. Мы тебя отпускаем домой, но пять раз в неделю, по будням, Ты будешь приходить к Нестерову в лабораторию, скажем, на работу. И у твоего дома постоянно будет вестись слежка. Согласен? Сейчас я был согласен на все, лишь бы уйти в тень. Но сразу сдаваться не хотелось. Можно подумать? Да, пару секунд, — ответила Лида. Какая она, однако, ж злая, а? Но зато красивая... — Хорошо, — просто ответил я, — только пусть не очень светятся эти ваши шпионы, а то на меня и так уже косо смотрят наши правоохранительные органы. — Ну, с этим-то мы как-нибудь разберемся, — улыбнулся она. — Значит, все хорошо. Пойду скажу Сергею Ивановичу, что все в порядке. — Жаль, что ты работаешь на органы, — вдруг сказал я. — На самом деле я ничего такого говорить не хотел, но как-то вырвалось. Она еще раз улыбнулась, как мне показалось, слегка грустно, и пошла к стоящим в стороне главному профессору. Нестера все еще оживленно жестикулировал и, по всей вероятности, объяснял Сергею Ивановичу, что отпускать меня нельзя, а надо запереть в камере и ключ выкинуть подальше. Но все же его предложение не прошло, и спецназ отпустили в Освояси. Не прошло и пяти минут, как на улице не осталось никого, кроме профессора, главного и Лиды. Они не спеша и немного опасливо подошли ко мне. «Вас подвести домой?» — спросил Сергей Иванович. Опять на «вы» перешел. «Значит, никаких дружеских разговоров больше не будет». «Как жаль». «А мы могли бы стать друзьями?» «Бред». «Да нет, спасибо. Я уж как-нибудь сам ножками махнул я рукой в сторону, в которой, по моему мнению, находилось метро». Профессор решил просто молчать и зло смотреть на меня из-под черных бровей. «Ну, тогда мы за вами заедем завтра. Надо же вам отдохнуть после таких событий хоть денек», — смилостивился главный. «У меня есть еще один вопрос», — неожиданно вспомнил я. «А кто мне глаз в квартире нарисовал?» «Глаз?» — удивился Сергей Иванович. «Какой глаз?» «Вроде бы он не врал». Он и правду не знал, что за глаз. «Ну, я тогда пойду?» «Зачем-то?» ты спросил я. Сергей Иванович замялся. «Видимо, его смущали мои красные глаза и легкий нервный тик уголки глаза, который только что появился от уже порядочно надоевшей боли. Едите. может вас все же подвести? Боитесь, что я сбегу?» Горько усмехнувшись, спросил я. «Не волнуйтесь». — Мне некуда бежать, да и жизнь моя слишком нравится, чтобы ее бросать из-за каких-то лабораторных крыс. Профессор еще больше засопил, но промолчал. — Ну, тогда до встречи, Виктор, — сказал главный. И, повернувшись, не торопясь, пошел по красной площади, засунув руки в карманы брюк. Ученый повернулся и, напоследок, одарив меня злым взглядом, пошел за ним. Лида тоже хотела же уйти с ними, но вдруг обернулся и посмотрела на меня. Я сделал вид, что меня дико заинтересовала пролетающая мимо ворона. Лида повернулась и пошла за уходящими сослуживцами. Я ее окликнул. — Да, — тут же повернулась она. — За мной еще стихи, — напомнил я.